Глава 54. Мысли о моей первой по-настоящему сильной ревности не отпускали меня даже после того, как мы с Дарианом в совершенно диких порывах страсти едва не сломали его кровать. Уже сидя на унитазе, я рассматривала свой красный педикюр, водя большим пальцем правой ноги по линии кафеля и думала о произошедшем со мной сегодня. Да, я не склонна была ревновать Робина. «Узная я даже о том, что он изменил мне с той же флафи, я бы, конечно, сильно огорчилась, разочаровалась и в итоге непременно бы ушла от него. Но определённо не стала бы слетать с катушек так, как это сделала сегодня после невинного флирта этой стервы Патриши с Дарианом. А ведь он и вправду с ней даже не флиртовал. Это она с ним? Неважно». Вывод был очевиден. Один лишь намёк, одно лишь предположение, что Дариан способен дарить... Свои красноречивые сладкие улыбочки другим женщинам за долю секунды выводила меня из себя. «Неужели этот мужчина постепенно превращает меня в психопатку?» «Нет, я ему не позволю. В следующий раз я никак не буду реагировать на подобную его выходку». Сдвинув брови, мысленно решила я и тут же поняла, что вся сжалась от одной только мысли о том, что какой-то фантомный следующий раз может вообще случиться. Нет, Робин подобного чувства во мне не вызвал бы никогда, даже если бы очень сильно старался. Дриан же не старался, но у него это получилось с полщелчка. Это диагноз. Я определённо больна, и мне придётся лечиться. Или лечиться не нужно? Возвращаясь в постель, я хотела лечь на Дриана, но вовремя подумала о рисках и предпочла лечь сбоку от него. Я здесь подумал? Положив руку за голову, вдруг начал Дориан. «Может быть, нам куда-нибудь съездить? Побродить по Европе месяц-другой или по Азии? Как ты на это смотришь?» «Звучит здорово». Прикусила щёку изнутри я, но быстро осознала, что это для меня нереально, чем сразу же не приминула поделиться со своим собеседником. «Боюсь, что у меня не получится. Ты о детях?» Он посмотрел на меня пронизывающим взглядом. «Да». Тяжело выдохнула я и уже спустя несколько секунд поняла, что весь этот разговор о путешествии и был затеян для того, чтобы затронуть вопрос о детях. «Ты ведь к ним не сильно привязалась, да?» Проходясь своими обжигающими пальцами по моему животу, заглядывал мне в глаза Дариан. Дариан, даже не думай, что можешь меня с ними разлучить. Каким бы извергом я тебе ни казался, я не собираюсь никого ни с кем разлучать против воли». Я всего лишь спрашиваю, как тебе живётся в роли матери чужих детей. Я вновь тяжело выдохнула. Услышав я первую часть его оставшихся немыми мыслей, я бы наверняка не ответила ему так, как ответила дальше. Но я услышала лишь вторую часть, поэтому выдала правду. На самом деле это непросто. Я не испытываю к ним никаких материнских чувств. Они меня любят, я их, конечно, тоже, но не той любовью, которая положена матери. Просто я не могу их бросить, понимаешь? Тем более с учетом того, что все вокруг думают, что я их самая, что ни на есть настоящая мать. Давай не будем больше об этом». Я сдвинула брови и поджала губы. «Ты что-то говорил об открытии нового салона Риор в Нью-Йорке. Значит, откроешь его до Рождества?» Дариан с легкостью отвлекся на постороннюю тему, но не потому, что мы замяли неприятные для меня вопросы как об этом думала я, а потому что он услышал от меня всё, что хотел и на что искренне рассчитывал. Дариан вернул меня домой в 11 часов вечера. Весь день дети провели с Полиной, и ночевать они тоже оставались сегодня у неё. Но завтра она собиралась вернуть их мне с утра пораньше, так что ночь я хотела провести у себя, чтобы хорошенько проспаться после того, как задержалась в гостях у Дариана». Он, конечно, уговаривал меня остаться, но я, конечно, уговаривала себя не слушать его. Так что в итоге у нас всё-таки каким-то чудом получилось добраться до Лондона. Подниматься в квартиру я Дариана не приглашала, да он и сам понимал, почему. В стенах этой квартиры мы оба чувствовали себя неуютно, хотя что-то мне подсказывало, что мне было более некомфортно, чем ему. «Позвони мне, как поднимешься», — взяв меня за руку, тихо улыбнулся Дариан. «Это ещё зачем?» — сжав его ладонь, заулыбалась в ответ я. «Надо же, банальное прикосновение, оказывается, может переворачивать душу. Чтобы я знал, что ты дошла, и с тобой всё в порядке. Иными словами, чтобы ты был в курсе моего перемещения. Хочешь приучить меня к новой форме своего контроля? Нет, я хочу, чтобы мы жили вместе». «Ну уж нет», — отдёрнула свою руку от его руки я, хотя мне и далось это с невероятным душевным усилием. Мы не станем съезжаться и тем более обсуждать этот вопрос сейчас. Давай замнём эту тему. И вообще, я устала и безумно хочу спать. Ладно, не сейчас», — выдохнул Дариан, настойчиво вернув себе мою ладонь. «Но эту тему мы не замнём. Обсудим позже». Притянув мои пальцы к своим губам, он подарил им свой нежный поцелуй, после чего мы потратили ещё несколько минут на один невероятный французский поцелуй. Уже выйдя из машины и направившись к своему подъезду, я всё-таки смогла себя пересилить и заставить все свои мышцы работать на мозг, а не на сердце. В итоге я не обернулась, чтобы улыбнуться ему или помахать ему рукой, и чтобы увидеть, как он подмигивает мне фарами. Я хотела сохранить для него в своём стойком образе остатки своего коронного холодка, от которого, кажется, уже не осталось и следов. Что же этот мужчина со мной сделал? Что сделал?